100. эпиграф а теперь приходит осень долгый дождик будет лить а потом придут морозы по дворам начнут ходить введенской вечер три левых часа стал по сути дела заключительным прощальным аккордом оариум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 где он характеризовал каждого из членов группы, сказал емко и метафорично. Константин Вагенов, чья фантасмогория мира проходит перед глазами как бы облечённая в туман и дрожание. Заболоцкому, отошедшему от аверуцкой деятельности в основном из-за разногласий именно с Веденским, Александр тем не менее посвятил стихотворение